Интерлюдия. Девяносто первый год. Ах, девяносто первый, девяносто первый. Помнишь, ты жила тогда на Ленинском, и нескучный сад, куда мы бегали целоваться, был как раз напротив твоего дома, и ты все время боялась, что кто-нибудь из твоих увидит нас в окно, особенно сын. Почему-то муж беспокоил тебя намного меньше. А помнишь, как наступил этот самый девяносто первый год? Было около десяти вечера, и мы стояли в нескучном рядом с заваленной снегом скамейкой, и я грел твои руки, а ты говорила, что надо что-то решать, что ты никак не можешь сделать этот шаг, и что впервые тебе не хочется идти домой к гостям. Я проводил тебя до подъезда, и встретил новый девяносто первый год глядя на твои окна где горел свет и видна была новогодняя елка а потом все медленно покатилось под откос наташка отказала нам от квартиры и видится мы стали все реже и реже а и нескучный сад зажил своей не имеющей к нам отношения с жизнью И что же еще было в этом девяносто первом? А, да. Великий триумф и воняющая тиной горечь поражения. Девяносто первый год начался в 90-м. Серия заявлений депутатской группы «Союз» прозвучала как «шаги командора». Компартия громогласно сообщила, что вылезает из окопов. Вылезла и замерла, пытаясь идентифицировать противника. Противник был легко познаваем. Малохольные прибалты, упрямо добивавшиеся независимости, в конец разворовавшие страну и взбесившиеся с жиру кооператоры, сорвавшиеся с цепи газетчики, принявшиеся забрасывать грязью вождя и учителя, поносящие идеалы социализма и потихоньку подбирающиеся к величайшему покойнику всех времен и народов, обнаглевшие межрегионалы, додумавшиеся до создания какой-то демократической платформы в святая святых, явно сдуревший Ельцин, больно укусивший кормящую руку, получивший за это поносу, но становящийся все более опасным. Следователи, Гдалян и Иванов, орущие на всех углах о миллионных кремлевских взятках. Список был бесконечен. Но и козыри имелись, да еще какие, три кита, три исполина, КГБ, МВД и армия. А еще на руках был Джокер в лице основоположника перестройки, на челе которого все отчетливее просматривался колпак с бубенчиками.